Глава семнадцать маски империализма. Что известно о покушении на Бородова? спрашивает император Михаил, сдерживая зевоту. Цесаревич Владимир перелистывает обложку толстой папки. Около 40 погибших из простого населения, две сотни раненых, зачитывает выборочно. Службы правопорядка потеряли трех человек. Из техник нападавших можно опознать только стиль морок, очень высокоуровневый, судя по тому, что свидетели иллюзий до сих пор в состоянии сильного испуга. Учащенное сердцебиение, бледность, мышечные спазмы, поверхностное дыхание. В общем, доклад пока небольшой. С ухмылкой хлопает он по увесистой Стопки листов. Три часа только прошло, но картина складывается интересная. Налетчики явно не слабее рыкарей. Шурша шелковой пижамой. Император откидывается в кресле. Глаза Михаила поднимаются к потолочным липнинам в виде полукруглых гирлянд. Венценосец вздыхает. Сорок погибших. Да, это настоящий теракт. Придется завтра устраивать аудиенцию журналистам и грозится расправой над. Кто нападавшие? Под завалами нашли трупы семерых азиатов в спецэкипировке. Владимир больше не смотрит в папку. По характерным татуировкам определили членов триады бамбуковый ствол. Как мы знаем, группировку спонсирует китайское правительство. Китайцы, значит, Цесаревич пожимает плечами. Как скажешь отец, так же как и император Владимир прекрасно понимает, что у Поднебесной нет мотива устранять Бородова. Даже наоборот, ведь князь тот камушек, что сдерживает лавину, нависшую над Кореей, союзником Китая. Никто не хочет вторжения русских в Восточную Азию. Никто, кроме самих русских, Михаил, прикусив губами кончик мизинца, задумывается: Если копнуть глубже эту рисовую лапшу, найдем ли под ней Сальдоры? Скорее, Тендо, замечается Саревич. Я уже говорил с Гошей. Брат намекнул, что бывший рыцарь монах заикался о сильном желании занять место в совете очень сильном желании. «Вот как?» удивляется император. «Гоша решил пожертвовать целым слоном. Мамонтом бы я сказал. Вопрос только в одном. Брать тендо уже сейчас или ждать еще доказательств? Точнее ждать расправы над Бородовым?» вздыхает император. Владимир деликатно отмалчивается. «Из сына выйдет идеальный политик», невольно думает Михаил. «И бессердечный правитель. Тяжелый выбор». Сейчас среди российских дворян процент молодых людей составляет более 30%. Они неудержимы, сильны и хотят побеждать. Их империалистические амбиции растут с каждым днем. Молодые Сражаться, и старшие поддерживают их тягу. Дворянин в первую очередь военный. Его предназначение разить врага родины. Если же врага нет, то он его придумает. Молодежный бугор на высшем сословии раздувается, если не проколоть нарыв иглой экспансии, если не выпустить гной юной ярости на внешнего врага, то заражение пойдет в тело страны. Начнется грызня своих со своими. Междуусобные войны, перевороты внутри великих домов, возможно, даже посягательство на трон. Собери больше доказательств против Тендо, решает император. Ивова. Да, отец. Не торопись. Приговор Александру Бородову вынесен, но у него еще есть шанс побороться за жизнь и род. Я остался на ночь у Бородовых. Раз итальяшки посмели устроить покушение на самого светлейшего князя, и оно провалилось, то у смельчаков только два выхода. Бежать из страны, либо срочно закончить начатое. Иначе Александр сам их уроет. Весь дом не спит. Зевая, я шатаюсь по сквозным галереям. Мимо, тряся автоматами, бегут на позиции боевые группы. Все прибывают, и прибывают люди вассальных родов. Слышу за окнами виллы, окрики караульных. Александр тоже готовится к заварушке. Поговорить бы с ним, рекомендации дать. Но он заперся в кабинете с шефом корпуса жандармов, только что приехавшим. Достаю телефон и пишу своим девушкам. Не ждите завтра. Работа. Сразу же приходят ответы. Порви всех. Кали. Молюсь за тебя. Алла. Сделаю конспекты уроков. Вика. На сердце тепло и хорошо. Меня любят, меня ждут, в меня верят. Ну, макаронники, вам хана. Первым делом заглядываю на кухню до прислуги. Закинусь кофе и пойду к князю права качать. На кухне почти никого, только по шкафчикам лазит брюнетка, высокая, бледная, с тонким хищным лицом. Черная боевая экипировка обтягивает гибкое тело. В одной руке держит дымящуюся кружку с пакетиком чая. Кофе есть, не знаешь? Подхожу к полкам. От звуков моего голоса безопасница вздрагивает. Рука молниеносно хватает пистолет на бедре. Ну да, моих кошачьих шагов даже слепой не услышит. «Расслабься, свои», — присоединяюсь к копошне среди банок. Глаза девушки остро смотрят на меня. Манерам не учили, новичок?» — отпускает она оружие. «Или тебя отправить в караул у забора?» «Что ж, опять мне повезло». Поводи тоже из знатных дочурок. Как же надоели придирки благородных. А ты хочешь нарушить закон? Выпрямляюсь и встречаю ее бритвенный взгляд своим волчьим. В отличие от лицейских барышень, эта кобра не краснеет, но на лице шевелятся жгуты желваков. Да и худая шея напрягается, силясь не опустить голову под тяжестью моего взгляда. Закон? шипит брюнетка. Несовершеннолетних нельзя привлекать к ночным работам. Сейчас я тут гость, так что в крау посылай другого. Не беси меня, новичок. Легла мне на плечо рука хищницы. А то нарвешься на приватную беседу. Сейчас предпочту кофе, рву ей шаблон странный фразой. «Чего?» — хлопотно глазами. Киваю на кружку чая в ее руку. Через край на нитке свисает маленькая этикета с надписью «Беседа». «Налей мне кофе вместо чая!» — повторяю. «Ну, новичок!» — уже рычит она, сдавливая мое плечо сильнее. «Жаль, ты не понял». «Это ты не поняла!» — произношу низким хриплым голосом. «Налей! Мне! Ко!» Фея, ее рука хватает меня за подростковую шею и пытается долбануть головой, о стоящий рядом стол. Силу брюнетки много, но я сильнее и ловчее. Пока она без толку тужится, ее пистолет оказывается у меня и упирается ей стволом в живот. «Прекращай!» – Вилю. Девушка замирает, ни единый мускул не двигается на лице, зато в глазах загорается странный огонь, словно тычущаяся в пупок дула, лишь заинтриговала брюнетку. Тонкие ее губы приоткрываются. Хочешь что-то сказать? Спрашиваю. Тебе с сахаром или без? Смотрит она мне в глаза. Две ложки. Она кивает, ставит кружку на стол и начинает варганить напиток в кофеварке. Пока ее руки засыпают зерна в раструб и что-то химичат, замечаю на пороге черную кошку с белыми лапами. Мар, Зеленые глаза мигают. Чернышка, хочешь молока? Убираю пистолет за ремень. Кошка неуверенно шагает ко мне. Нахожу на полке коробку с пастеризованным молоком, наливаю в блюдце. Пока кошка лакает из него, глажу ее по спине. Животинка довольно мурлычет. Хорошая чернышка. И вообще-то снежинка зовут. Подает мне кофе-брюнетка. На ее лице впервые расцветает нормальная человеческая улыбка. «О, ты нашел молоко? Его я и искала. Налей мне в чай». А откликается на чернышку, задумчиво застывая с упаковкой в руке. «Конечно, ведь ты молока ей дал». Протягивает она свою кружку. «Тебе тоже». Капу немного ей в чай. «Значит, и ты тоже будешь отвлекаться на чернышка». Секунду подумав, брюнетка опускает голову. «А ты всех, кого угощаешь молоком, тихо говорит, так называешь. Я ухмыляюсь. Вы с ней, киваю на кошку, единственные. Она прячет губы за кружкой. Интересно, морщит их или улыбается? Стоим и пьем, глядя друг на друга поверх напитков У я сейчас перерыв?» – спрашиваю. «Да», – кивает. «Я отвечаю за позиции вассальных людей. Ставь побольше воздушных кметов на крышу и раскидайте мины между домом и стеной по всему периметру. А еще пошли кого-нибудь в охотничий магазин закупить капканы». «Капканы?» «Да, медвежьи. Бросьте возле мин». Чернышка насторожно изучает мое лицо, ища намек на улыбку. «Не тот случай. Наши гляделки прерывает безопасник. Вас срочно вызывают к его светлости. Сейчас», – спохватывается брюнетка. «Не вас, ваше благородие. Сударя Бессонова». О, убираю кружку в раковину и на прощание бросаю. Пока, чернышка. Брюнетка обиженно смотрит на меня, кося взглядом на безопасника. Это я кошки, поясняю. А, -а, а, отзывается она и улыбается краем губ. Дарья Безлицкая, До свидания, ваше благородие. Достаю из за ремня пистолет, со стуком кладу на стол и отчаливаю. В кабинете князь не один. Напротив сидит София, элегантно закинув на ногу, а также испытывает прочность стула медведеподобный бородач. Александр, мрачный как шторм, указывает на громилу. Его сиятельство граф Лев Глумилев, глава службы безопасности. Садись, Артем!» Заваливаюсь на диван у стены. Все молчат, только София вдобавок еще обворожительно улыбается. Демоны, значит. Чуть ли не выплевывает слово Александр. А ты, Артём, выходит великий герой из другого мира. «Не-а», ухмыляюсь, «я великий убийца, но сейчас он вам нужнее». Бородач молча жует усы, не оспаривая, только сверля меня тяжелым взглядом. Видимо, князь предварительно ему уже нашептал, как обстоят дела. «Дерьмовые дела», — не выдерживает Александр. Покраснев, София качает головой. «Папа!» «Прости, дочка!» поджимает губы светлейший. Но как нам бороться с монстрами? Они же бывают разных видов, как ты объяснила. Бронированные быки, обезьяны с крыльями, еще черт знает сколько других тварей. К этому нельзя подготовиться. Артём, можешь что-нибудь предложить? София оборачивается на меня с выражением «Конечно может». Много чего, даю старику надежду. Но сначала доложить обстановку, князь. Глумилев давится усами. Громоподобный кашель сотрясает комнату. Но сам князь даже не обращает внимания на мой приказной тон и фамильярность. Слишком странен этот день. Шеф корпуса жандармов Кислицын уехал полчаса Кисли Назад. По его намекам я понял, что император будет выжидать несколько дней. Царю слишком хочется повоевать с Кореей, поэтому моя смерть для него допустимая жертва. По официальной версии на меня покушались китайские боевики. Blackout даже подбросил несколько их трупов в разбитые снайперские позиции. Мертвых демонов не нашли. Красных быков списали на рыкари Марокко. Сейчас у Тендо нет выбора. Либо он разгромит меня, либо Кислицин по настоянию совета и с позволения императора довершит расследование и выйдет на маркиза. Почему говорите только о Тендо? подаюсь я вперед. А что с Альдоре? Рикарда нет в стране. От него пришло письмо, где он выражает мне соболезнования и свою непричастность к покушению. Даже намекнул, что один его бывший друг метит на место в совете. Нашел стрелочника в лице Тендо, мне хочется сплюнуть. Такую мразь нужно давить первым. В любом случае, двух маркизов нам не потянуть, говорит князь. Если Рикардо идет на попятную, злить его не буду. Пока что. Наши боевые группы готовы, но если бросить их на упреждающий штурм дома Тендо, мои дочери останутся беззащитными. Тайно вывести их и спрятать тоже сомнительная идея. Придется принимать бой здесь. Света осталось несколько часов, смотрит лев на сереющий край неба. Скорее всего, удар нанесут следующей ночью. День же Маркиз потратит на подготовку рейда. И на призыв демонов. С любезной улыбкой добавляет София. Князь снова смотрит на меня с надеждой, как на гуру демонологии. Задумчиво чешу-щеку. Не о том вы переживаете, князь. Итальянец не сможет прервать целую армаду. Иначе выдаст, что ад существует. 3-4 отряда максимум. Поэтому не думайте о разношортности демонов. Просто защитите направление, по которым твари рванутся. Заминируйте территорию вокруг виллы. На караул к стенам поставьте каменных кметов. Прикройте их огневиками или кислотниками. На крышу сгоните снайперов, воздушников и других, кто может сбить парящую цель. И да, опрыскайте. И шлангов все помещения виллы. Снаружи и внутри, огнеупорными смесями или просто водой на худой конец. Я оскаливаюсь. Что точно? Скоро здесь будет жарко, как в аду. В дверь стучатся. Ваша светлость, кланяется вошедший безопасник. На подступах к вилле наши дозорные остановили кортеж из десяти американских машин, полных вооруженных людей. Некая леди Сербина Гиллер просит о уединении с вами и сударем Бессоновым. Что? Александр аж места вскакивает. Еще этой дьяволицы мне не хватало. Поднимайте трево, я вскидываю руку и его светлость замолкает на замолкает полусловие. Вы ошибаетесь, князь, лениво говорю. Эта женщина не дьяволица, а совсем наоборот. И именно я ее вызвал. Ты зачем? Глаза у Александра горят на пол лица. Ну как? Вам же не помешает подкрепление. Поворачиваюсь к Софии. Несите крылья. Пернатый пора приодеться. Княжна послушно поднимается и направляется к выходу. Дочка, что еще за крылья? Хлопает ртом ничего не понимающий князь. Забыла упомянуть папа. София виновато опускает глаза. Ангелы тоже существуют. После этих слов князь падает обратно в кресло, потеряв всякое понимание творящегося вокруг безумия. Валерьянки его светлости. Поворачиваюсь к безопасности. А лучше 100 грамм коньяка. В своем кабинете маркиз Джуниор Тендо созерцает принесенную монашескую броню. Закрытый доспех. Окрашенные в белый цвет чернобулатные латы, мельфиновая начинка, благодаря которой живо превращает тяжеловесную громаду в послушное тело. Красный крест, расписанный на всю грудную керасу. К стене прислонен полуторный меч с вырезанным на рукояти распятием. Этот доспех символ неповедимой небесной истины, символ братства в Боге, символ Его любви. Ваше преосвященство! Восклицает Джуниор, смаргивая слезы благоговения. Зачем вы прислали святую броню? Ведь я не смогу ее вернуть. С плазмы на стене смотрит седобородый старец. Афонсу Дера, Великий магистр Мальтийского ордена. Знаю, брат мой, знаю. Рикардо передал мне. Медленно произносит магистр, что ты решил этой ночью лично вступить в бой с язычником Бородовым и биться насмерть с русским князем. Сегодня, завтра меня все равно ждет смерть. Без сожаления признает маркиз. Совет казнит меня за расправу над Александром. Так уж лучше пасть в сражении, с мечом в руке. На миг Афонсу замолкает. Ты всегда был очень прозорлив, великий генерал, признает магистр. Еще будучи мальчишкой, живущим в тесной келье. Значит, ты знал, что мы с Рикардо тебя обрекаем, и все равно принял свою судьбу, умереть за благое дело, за братство, почетно, кивает Джуниор. Такова цель каждого воина Господа». От услышанных слов у магистра на реснице наворачиваются слезы. «Из зажения соленой влаги подслеповатые глаза щурятся». Прощай, брат мой. В следующий раз увидимся уже у подножия престола Спасителя. Экран гаснет. С надсадным вздохом Джуниор поднимает тяжелый меч и идет на балкон. Еще с порога ушей рыцаря достигает какофония смешавшихся звериных звуков. Бычий рев, вороний грай, волчий вой лишь отдаленно на них походили. У стен виллы адъютанты муштруют отряды, которые Маркиз поведет в бой. С трепетом Джуниор оглядывает чудовищных крестоносцев под его началом. Изящные сады вокруг виллы исчезли. Копыта танотавров стоптали фигурные клумбы, разбили журчащий фонтанчик. Сами быки сейчас тренируют стремительный бросок, превращая в пустошь очередную лужайку. Следом несется стая рычащих гончих. Пара демона-псов спотыкаются друг от друга и превращаются в один грызущийся сам с собой клубок. Чуть дальше визжат парящие гарпиусы, пикируя в окна спорткомплекса. Звук разбитых стекол почти не слышен за гвалтом тварей. Джуниор кладет меч, плашмя себе на плечо. На жестком лице расцветает мечтательное выражение. Скоро он в сияющих доспехах ордена в последний раз сразится с язычниками. Затем его безгрешная душа отправится на небо.